Рассказывает Ньюто Федермессер. В палату привезли пациента, который месяц провел в реанимации. В белых стенах и кафеле, на белом белье, под белой простыней, глядя на белый потолок, среди людей в белых халатах. И тут вдруг к обеду угощают всех арбузом. Он смотрит на арбуз долго-долго и так тихо и сипло говорит. «Какой красный!»